Ах, мое вам, зевает Фельчур. А с чем пожаловали? С воскресным днем вас, Сергей Кузбич, к вашей милости истина и правдиво в псалтыре сказано Извините, питье, манец, плачем в растворях Сел на мед, и со старухой чай и, и, боже мои капельки, десять порох Хоть ложись, да помирай Хлебнешь чуточку, и силы моей нету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 За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец ири после литургии упрекает. Косноязычен-то и вебы гуг не встал. Поешь и ничего у тебя не разберешь. О, э, э. А, а какой судите тут пение, ежели рта раскрыть нельзя. Все распухшие извините, и дочь не спавший. М да, садитесь, раскройте рот. Вонми миглазом садится и раскрывает рот. Урядян хмурится, глядит в ворот и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец дьякон велел водку, скорее, прикладывайте. Не помогло. Гликерия Адисимовна, да, дай бог ей здоровье. дали на руку, ниточку носить с Афонской горы, довелили теплым молоко, зуб полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бога мой, пост! Валент Пауза. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть. Что вырвать, а что каплями или прочим чем Да то вы, благодетели, подставлены, дай бог вам здоровья Чтоб мы за вас денно и ночной, отцы родные, погроб жизни Пустяки, пустяки, скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах Хирургия, пустяки, тут во всем привычка, строки. руки Распаленать, на медне тоже вот... Как и вы Приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетской Тоже с зубом Человек образованный Обо всем расспрашивает Во все входит, как и что рук поживает по и отчеству В Петербурге семь лет жил Всех профессоров перенюхал Долго мы с ним тут Аристом Богом молит Вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич Отчего же не вырвать? Вырвать можно Только тут понимать надо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 Отцы, родители э -э -э -э. ангелы Ого Да дергай же, дергай. Чего пять не тянешь Делать ведь хирургия Сразу нельзя Вот, вот не глазов поднимает колени до локтей Шевелит пальцем и выпучает глаза Прерысто дышит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 Ох. Садится Не тяни только долго Христос ради тебя прошу Отдергай Не тяни, отдергай Сразу Учи ученого Эх, кай, Господи, народ необразованный живет вот с атаками А Раскрой рот Накладывающий щипчик Рургием, брат Не шутка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 «Так, так...» «Еркай, «Не шевелись!» «Ну? Ну?» Слышен хрустящий звук. «Эй, ты так и знал!» Мигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство... На бледном лице под вот. «Было бы не козьей ножкой», — бормочет Фильдшер. Это такая кадия!» Придя в себя, дичок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. борщивый <клевый> черт!» — выговаривает он.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 Ничто тебе не околеешь Дичок берет со стола свою просвору И придерживая щеку рукой Уходит во своя Лошадиная фамилия с основного генерала-майора Балдеева разболелись зубы Он болоскал рот водкой, коньяком Прикладывал к больному зубу табачную копоть Опий, скибиндар, керосин, мазал щеку йодом ужак у него была вата, своченная в спирту Но все это не помогало Или вызывало тошноту Приезжал доктор Он поговорил в зубе, прописал кину. Но и это...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 Якову Васильевичу, а по фамилии, а по фамилии вот ты забыл, Васильевичу. Черт, как же его фамилия? Давич, как сюда шел? Помнил? Позвольтесь, Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдейвы и генеральши ожидали нетерпеливо. Ну что же? Скорей думай. И сейчас. Василичу, я к Василичу забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная Кобылин? Нет, не Кабылин. Постойте, Шарепцов, нечто? Нет, не Шарепцов. Помню, фамилия лошадина, а какая из головы выше была? И пятников? Никак нет. Постойте. Кабылицин. Кобылятников Кобелев Это уж собачья А не лошадиная Жерепчиков? Нет, не жеребчиков Лошадинин Лошаков Жеребка бутник. Все не то Ну так как же я буду ему писать Ты подумай Сейчас Лошеткин, Кобылкин «Коренной? Коренников? Коренников?» Спросила генеральша «Никак нет, Пористяшкин. «Нет, не то, забыл» «Так зачем же, черт, тебе возьми, с советами лезешь, ежели забыл» Рассердился генерал «С тобой отсюда, вон» Иван Евсич медленно вышел а генерал схватил себя от садчику и заходил по комнатам. «Ой, матюшки!» – вопил он. «Ой, матюшки!» <си> «Ох, седа белого не вижу!» вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного. «Шеребчиков Жеребховский»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 «Никак нет!» – отвечал Иван Евсеич И, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух Хрененко, Тонченко, Жеребеев, Кобылеев» «Папа!» – кричали с детской «Тройки! Уздечки!» Взбудоражилась вся усадьба Нетерпеливый, замученный генерал Пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию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 «Надумал, ваш превосходительство!» Закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет генерала. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов, овцов, фамилия Акцистова! овцов ваш превосходительство! позвала депешу Овсову!» «На, Костя Сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии, На, Костя!»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 Но всклените вы на физиономию несчастного Дыбкина, и вам ясно станет, что его боль не подходит ни к одному из этих сортов. Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу. Он держится обеими руками за правую щеку, бегает из угла в угол и орет благим матом. Рабоитель мне! Ха -ха -ха -ха -ха -ха Кричит он, топая ногами, застрелюсь, черт вас возьми! Ха -ха -ха -ха -ха! «Помешусь!» Ха -ха -ха -ха!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 Вот, Садовая, Тверская, мелькают Сиу, Филиппов, Ая, Габай Вот, наконец, вывеска «Зубной врач» Я, А. Гартман Стоп! Дыбкин прыгает с извозчика и с воплем сбегает наверх по с лестницы. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Давит он буковку звонка с таким остервенением, что ломает свой изящный доготь. Дома принимает, спрашивает он гордичную.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 «Ох, угораю! Угораю! Басу, а... «Бедный молодой человек!» — вздыхает сидячая возле него дама. «Я страдаю не меньше вас. Меня родные дети выгнали из моего же собственного дома».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 Он срывается с кресла и летит в кабинет. О, ради бога! Стоит он, падая в кабинете в кресло и раскрывая рот. Умоляю! Умоляю, помогите! что, что вам угодно? спрашивает его хозяин кабинета, длинноволосый блондит в очках. Рьете! Рете! Задыхается Дыбкин. Кого рвать?» ха Боже! мой зуб! Бжуб! Боже мой! Бжуб! Бой «Странно!» — пожимает плечами блондинь. «Мне, господин Шутник, некогда, и я прошу вас сказать, что вам угодно!» тыпкин раскрывает рот, как акула, и сторит ха ха Кто умирает, тому не до шуток. Кривите бога ради Если у вас болят зубы, то отправляйтесь к зубному врачу Дыпкин поднимается и Розинов Рот тупо глядит на блондина Да, я адвокат, продолжает блондин Если вам нужен зубной врач, то отправляйтесь к Артмеду. Он живет даже жоп ниже. А жоп ниже, поражается дыбкин. Черт же меня возьми совсем! Ах, как! Ах, ах, я скотина. Ах, я подлец. Согласитесь, что после такого пассажа ему остается только одно: Устить себе пулю в лоб.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 Земская больница Утро За отсутствием доктора уехавшего с Становым на охоту Больных принимают фельдшера Козьма Егоров и Глеб Глебович Больных человек тридцать Козьма Егоров в ожидании Пока запишутся больные Сидит в приемной И пьет цикорный кофе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 Черт знает, что за перья Сердится Глеб Глебович Выводя в большой книге И на маленьких листочках Чудовищные мыслицы и азы Что ты за чернила? Это йога а не чернила Удивляюсь я этому земству Велит больных записывать А денег ты чернила две копейки в год дает Подходи! Кричит он Подходит мужик с закутанным лицом И бас Михайло Кто таков? Иван Микулов! А как? Говори по-русски! Иван Михулов! Я тебя спрашиваю, отойди! Ты Свадь как! Михайло улыбается! Нечто не знаешь! Спрашивает он. Чего ж смеешься? Черт ты их знает! Тут некогда, время дорого, а не с шутками. Свать как? Я не знаешь. Угорел? Знаю, но должен спросить Потому что хворма такая А угореть не чего. Не такой пьяниц, как ваша милость Не запоем бьем Имя фамилия фамилию? Зачем же я стану тебе говорить, если ты сам знаешь? Пять лет знаешь а забыл на шестой Не забыл, но хворма Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Хворма Ну, колик хворма Так черт с тобой Пиши Михаил и дочь измученка Не измученка А измученков Уже будет измученков Как хочешь, лишь бы вылечил Хочу диванить Всё одно какого? У вас Лет сколько? А кто ж его знает На крестинах не был, не знаю Сарик будет? «Может, и будет, а может, и не будет. Лежи, как стаешь. Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михаилу, думает и пишет. «37». Потом, подумав, зачеркивает «37» и пишет «41». «Крабытин?» «Конечно, певче, может быть, неграмоты. Голова!» «При людях ты должен мне выговорить, а не кричать так!» «Следующий! Кто таков? Как звать?» Макифор Поголова из Хапловой Хапловских не лечим Следующий сделать сделайте такую божественную милость В Ашфинском огороде Версенов двадцать мяшков шел Хапловских не лечим Следующий Отойди Не курить здесь Я не курю, Глеб Глебоч. А что это у тебя в руке? Это у меня палец завязан, Глеб Глебович А не сигарка? Хапловских не лечим Следующий Галеб Глебович оканчивает записывание Кузьма Егоров добивается кофе и начинает прием Первый берет на себя фармацевтическую часть и идет в аптеку Второй терапевтическую И надевает клеенчатый фартук Мать Заплактина!» вызывает по книге Кузьма Егоров «И здесь, батюшка!» Приемную входит маленькая, в три погибли испорченная, как бы целым ороком приплюснутая старушонка Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему. <coughs> — Затвори дверь. — Что болит? — Голова, батюшка. — Так, вся или только половина? — Вся, батюшка, как есть вся. — Головой так не Себе эту тряпку. Голова должна быть в холоде, ног в тепле, корпус в посредственном климате. — там страдаешь? «Середаю, бачка! «Так, а ну-ка, тебя за нижнюю веку!» «Хорошо, довольно. У тебя кровь. Я тебе капель дам. Пойди сни капель утром, в обед и вечером». Кузьма Егоров садится и пишет рецепт. «РП -пи ликворфери. Три грамма того, что да где стоит, а то, что на полке, Иван Яковлевич».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 Что болит? Сердце, Кузьма горч. В каком месте? Стугати показывает под ложечку. Так... давно? Самый святой. Там пешком шел. Так разов 10 десять садился. Снобит, Кузьма горч, Жар просать, Кузьма горч. Эм... Еще что болит? Признать сказать, Кузьма горч все болит. Ну а уж вы и лечите до сердца. А значит, другого прочего не беспокойтесь, и другое пусть баба лечит. Вы мне спиртику какого-нибудь знаете, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывают, подкатывают, а потом как подхватит, значит, вот вот самое место, как подхватит, так и того. Спилища нерёт, в голове точно камень, и кашель тоже. Аппетит есть? Не, Боже мой, Кузьма Егоров подходит. К стукатею Нагинает его и давит его кулаком Под ложечку Этак больно? ой ой Больно А этак больно? Смерть бы Егоров задает ему несколько вопросов Думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум Покажи язык Обращается Глеб Глебович к больному Больной широко раскрывает рот И вываливает язык Высеть больше больше, Глеб Глебович На этом свете все возможно Глеб Глебович смотрит некоторое время на больного О чем-то учительно думает, пожимает плечами И молча выходит из приемной Должно быть катар, кричит он из аптеки Дайте ему олео, рицари и аммонии каустицы Кричит Кузьба Егоров Растирать живот утром и вечером Следующий Больной выходит из приемной И идет к окошечку Ведущему из коридора в аптеку хлеб Глебович наливает Треть чайного стакана касторки И подает стукатею Стукатей медленно выпивает Облизывается Закрывает глаза И торет палец о палец То есть просит съесть чем-нибудь Это тебе спирт кричит Глеб Глебоч, подавая ему склянку с ножатырным спиртом. Растирать живот с тряпкой утром и вечером. Посуду возвратить! не облокачиваться. Отойди. К закрывая рот, шалью и, ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория Пелагея. что вам, угодно? спрашивает ее Глеб Глебоч. Кладились вам, Глеб Глебоч, Лизавета Григорьевна, и просили у вас пятых хлепешек. Довольствуем-с До прекрасных особ женского полу На все готов -с. Глеб Глебович достает с полки банку С пятными лепешками И полбанки высыпает в платочек Пелагеем Скажи им, говорит он Что Глеб Глебович улыбался от чувств Когда лепешки давал Письмо мое получили? Получили и порвали «Лизавета Григорьевна любовью не загибается. «Какая же она грезетка!» «Скажите ей, что она грезетка!» из Извученков!» «Вызывает Кузьма Егоров!» Приемно приемную входит пас Михайло!» «Михайло Федотичу, наш голубочайший!» «Что болит?» «Горло, козьва Егорович!» «Пришел к вам, собственно говоря, чтобы вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья, того...» И так вольно, как у убыточно, через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедю 40 копеек вычитает. За все ночную вчера четвертак вычел. Ночью у господ полихит была, певчим Дадина было три рубля, а на мою долю через болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения относительно голодки, могу вам предположить, что очень уж орёт и хрипит.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 Из окошечко высовывается голова Глеба Глебыча. Чего старухе-то дать? спрашивает Глеб Глебович. «Железо, что на окне стояла, вышла. Я распечатаю то, что до полки. Нет, нет. Не приказывал, Иван Яковлевич, сердиться будет. Чего же ей дать? Чего-нибудь. Дать чего-нибудь на языке Глеба Глебовича значит дать соды. Речки напитков употреблять не следует.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 Вот что, я дам вам брыжок. вы разведите его в бутылке и положите себе горло утром и вечером. А глотать можно? Можно. Очень хорошо. Да с если глотать нельзя. Положь, положь, да и выплюшь, алка.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 Лучше докторов всяких и Богу! Сколько душ со вас, Богу, молиться И... Ха, страсть! Козьба Егоров скромно опускает глазки И храбро прописывает Натрий-бикарбоницей То есть соды Симулянды. Генеральша Марфа Петровна Печенкина Или, как зовут ее мужики, Печончика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 Бакальнули где А ведь побирать уже собрался Сыну в Москву написал что приехал Умудрил вас Господь целительца. Теперь вот хожу и словно В раю В тот вторник, когда у вас был хромал А теперь хоть за сайцем Готов, хоть еще Сто лет жить эм, Одна только беда Недостатки наши И здоров. А для чего здоровье, ежели жить не на что? Нужно одолело пуще болезни. А, к примеру, взять хотя бы такое дело. Теперь время овес сеять. А как его посеешь, жалеть семенов нет? Нужно бы купить, а денег неизвестно, какие у нас деньги. Я вам дам овца, Кузьма Кузьбич. Сидите, сидите.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 Он на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но что ж из этого следует? Зато он облекал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет 20 прорех и бесчисленное множество пятен. Но нельзя же бросить ее, если она найдена в том номере, в котором жил... Могучий Сальвини То может поручиться, что Этой жилетки не носил сам тракик? А найдена она была на другой день После отъезда великана-артиста Следовательно, можно поклясться Что она не фальшивая Галстух, греющая шею барона И менее замечательный Галстух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 Они куплены у капильдидера номер 16. Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих арифматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской будки. Барону можно видеть только в трех местах. В кассе, в суфлерской будке и за сценой мужской уборной. Вне этих мест он не существует, едва ли мыслям. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый золотушный кассир — единственный человек, который слушает бароны и отвечает на его вопросы.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 В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечания его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутиной. Их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемоницу. Если он встретится перед носом и мешает, ему говорят «убирайтесь».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 Была на первых порах и протекция Но не хватило пустяка смелости Его вечно казалось, что они, эти головы Которыми усеяли все пять ярусов, низ и вверх Захохочут и зашикуют, если он позволит себе показаться на сцене Он бледнел, краснел и не имел от ужаса Когда предлагали ему подебютировать «Я подожду немного», — говорил он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 Ему самому следовало бы поиграть Гамлета Хоть Гамлет и плохо вяжется с горбуном и со спиртом Который забывает запирать бутафор Ему, а не этим пигмеем, играющим сегодня лакеев Завтра Сводиков, послезавтра Гамлета 40 лет штудирует он этого датского принца О котором мечтают все порядочные артисты И который дал лавровый венец не одному только Шекспиру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 Старческий надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку. «Распоенный гневом, в крови сосокшей на его доспехах, с огнем в очах свирепый ищет пир отца Приама.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 «Праздную сегодня свой юбилей получения го ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же лет, или становите меня на незыблемый пьедестал». Прозаический поэт Антон Павлович Чехов «Мой юбилей» читал Джахангир Абдулаев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 Обратился он к просительнице в допотоптом Солопе Очень похожей сзади на большого навозного жука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 Он ваше превосходительство у меня ничего не знает Зарядил одно, и твое дело пошла вот, Да и все тут, а чье же тело? Ведь на моей шее они сидят На моей, на моей Кистунов опять повернулся к щукины И стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком Та внимательно выслушала его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 Ваше превосходительство Заставьте вечно Бога болеть, Пожалейте меня, сироту Соплакала да. Я женщина беззащитные и слабые, Замучилась до смерти И жильцами судей и замуши И по хозяйству бегать тут еще говею и сядь без места Только одна слава, что пью и ем А сама еле на как стою Но Всю ночь ты спала Кистунов почувствовал сердцебиение Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу Он опять начал объяснять Чукиной Но голос его оборвался Нет, нет, извините, я не могу с вами говорить Сказал он и махнул рукой У меня даже голова закружилась Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете Уф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 Удивительно противная баба! возмущался кистудов, дерну лобая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. это идиотка, пробка, меня совучило, и их заездит потлая. Уф, сердце бьется. Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. Что у вас там? Томно спросил Кистудов. «Ты никак не в толку, Петр Александрович! Просто замучились! Мы правому, а она про ерему. «Я... Я не могу ее голос слышать. «Заболел я!» «Не выношу!» «Позвать швейцар, Пётр Александрович! Пусть ее выведет!» «Нет, нет!» – испугался Кистудов. «Она визг поднимет! А в этом доме много квартир, и про нас чёрт знает, что могут подумать!» «Уж и голубчик, как путь, постарайтесь объяснить ей!» Через минуту опять послышалось гудение Александра Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его базу зачучал сиплый тенорок-бухгалтера. «Замечательно, подлая!» — возмущался Кистунов, нервно встрагивая плечами. «Глупая, как сивый мерить! Черт ты ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается! Опять микрень! Ой.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 Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом Вот отсюда!» «Что?» – взвезли вдруг Щукина «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю!» «Мой муж, колярский ассессор, нас, это я! Схожу к адвокату Дмитрию Карловичу, так от тебя звания не останется! Троих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах наваляешься! Я на вашего генерала пойду! Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. «Пошла вон отсюда, я зло!» – прошепел Алексей Николаевич. Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствии. «Что такое?» <смех> – спросил он плачущим голосом. Щукина, краснея как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, в воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались. «Ваше превосходительство!» – бросилась Кистунова Щукина. «Вот этот! Вот самый! Вот этот!» – она указала на Алексея Николаевича. «Подстучал себе пальцем по болбу, а потом к по Вы велели ему мое дело разобрать, а он и смехается Я женщина слабая, беззащитная Мой муж – колярский и самая майорская дочь Хорошо, сударь, я, простодал Кистунов Я расперу, прибур, уходить после А когда же я получу ваше превосходительство? Мне нончин деньги, надо надобный Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу Вздохнул и опять начал объяснять Сударыня, я уже вам говорил Здесь банк, учреждение частное, коверческое Что же вы от нас хотите? И поймите толком, что вы нам мешаете Щукина выслушала его и вздохнула Так, так, согласилась она Только уж вы на ваше превосходительство И сделайте милость Заставьте вечно Бога болеть, Будьте отцом родным, защитите Ежели медицинского свидетельства мало То я могу и из участка удостоверения предоставить Прикажите выдать мне деньги У Кистунова заребило в глазах Он выдохнул весь воздух Сколько его было в легких И вознебожение опустился на стол. Сколько вы хотите получить? спросил он слабым голосом. 24 рубля, 36 копеек. Кистунов выдал из кармана бумажник, достал оттуда четвертой билет и подал ей щукиный. Берите и уходите.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 Она и на другой день. После прослушивания рассказа «Беззащитное существо» вы можете послушать и небольшую пьесу «Юбилей». Сюжет тот же, а разница лишь в жанре. Кроме всего прочего, у Антона Чехова есть, кроме пьесы «Юбилей», также и одноименный рассказ, но с иным сюжетом, который вы также можете послушать. Юбилей, юбилей, юбилей. Антон Павлович Чеков. Юбилей. Шутка в одном действии. Действующие лица. Шипучин Андрей Андреевич, председатель правления Энского общества взаимного кредита, не старый человек с моноклем. Татьяна Алексеевна, его жена, 25 лет от роду. Хилин Кузьма Николаевич, бухгалтер банка «Старик». Мерчудкина Настасья Федоровна, старуха в Салопе, члены банка, служащие в банке. Действия происходят в Энском банке взаимного кредита. Кабинет, председатель управления, левой дверь, ведущие в контору банка. Два письменных стола, обстановка с претензией на изысканную роскошь, маркетная мебель, цветы, статуи коври, телефон. Полдень. Хирин один. Он в валенках. Хирин кричит в дверь. Пошлите взять в аптеке валериановых капель на 15 копеек. Довелитесь принести в директорский кабинет свежей воды. раз вам говорить. Идет к столу. Совсем замучился. Пишу уже четвертые сутки и глаз не спыкаю. От утра до вечера пишу здесь, а ты вечера до утра дома. <coughs> А тут еще воспаление во всем теле. Зноб, жар, кашель, ноги ломит и в глазах хит-хит. Садится. «Наш кривляк, этот мерзавец председатель правления, сегодня на общем собрании будет читать доклад. Наш банк в настоящем и будущем. Какой гамбет, подумаешь?» Пишет. «Два, один, один...» 6, 0, 7. Так, да, я... Затем 6, 0, 1, 6. Ему хочется пыль пустить. А я вот сиди и работаю для него, как каждый. О, ну этот доклад о то дотегу поездки напустили, башни чего. А я вот день, -день сколько на счетах шел, и черт по его душу драл. Щелкает на счетах. Терпеть не могу Пишет Значит, да Один Три Семь Два Один Ноль Обещал наградень за труды Если сегодня все обойдется благополучно Удастся очки в теле республики Кто обещал золотой жетон и триста наградных Увидим Пишет Ну, а если труды мои пропадут даром, то, брат, не взащи. Я человек вспальчивый. Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершать. Да. За сцены шум и аплодисменты. Голос Шипучина. Благодарю, благодарю. Входит Шипучин. Он во фраке и белом галстуке. В руках только что поднесенный ему альбом. Шипучин, стоя в дверях, обращаясь к конторам. «Этот ваш подарок, дорогие сослуживцы. Я буду хранить до самой смерти, как воспоминания о счастливейших днях моей жизни!» «Да, милостивый государь, еще раз благодарю!» посылает воздушный поцелуй и идет Кирин. «Мой дорогой, мой почтеннейший Кузьма Николаевич!» Все время, пока он на сцене, служащий изредка входит с бумагами для подписи и уходит. Хирин, вставая, честь имею поздравить вас, Андрей Андреевич, с 15-летней годовщиной нашего банка. Я желаю, чтобы Шипучин крепко пожимает руку. Благодарю, мой дорогой, благодарю ясенго, замечательного дня ради юбилей, полагаю, можно и понсор. Очень, очень Ха -ха -ха. Очень рад Спасибо вам за службу, за все За все спасибо Если мною, пока я имею честь Быть председателем правления этого банка Сделано что-нибудь полезное То этим я обязан прежде всего Своим сослуживцам Вздыхает Да, батенька, 15 лет 15 лет не будь Я шепучен живо. Ну, что мой доклад Подвигается? Хирин Да, осталось всего страниц-пять Прекрасно, значит, к трем часам будет готов Если никто не помешает, то кончим Пустяки остались Великолепно, не я ошибочен Общее собрание будет четыре Пожалуйста, голубчик Дайте-ка мне первую половину, я простудирую Дайте скорее, берет доклад На этот доклад я возлагаю громадные надежды Это мое профессион де фуа, Исповедание веры или лучше сказать мой фейерверк фейерверк не будь яшибучин садиться и про себя читать доклад ам устал я однако ночью у меня был припадочек подагры все утро провел хлоптых и побегушках потом эти волнения овации это речитация устал Хирин пишет два ноль ноль Три Девять Два Ноль А цифра в глазах сделана Три Один Шесть Четыре Один Пять Щелкает на счетах Шипучен. Тоже неприятность Сегодня утром была у меня ваша супруга Я опять жаловался на вас Говорил, что вчера вечером вы за нею и за свояченицей с ножом гонялись «Кузьма Николаевич, что что это похоже? Ай-яй-яй!» Хирин сурово. «Осмелюсь ради юбилея, Андрей Андреевич, обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим кадржным трудам, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь, прошу!» Шайпучин вздыхает. Э, «Невозможный у вас характер, Кузьма Николаевич. Человек вы прекрасный, почтенный, а женщины ведёшь себя как какой-нибудь Джек». Право. Не понимаю, за что вы их так ненавидите? А я вот не понимаю, за что вы их так любите? Пауза. Служащие поднесли сейчас альбом, а члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес и серебряный шпан. Играем Монокнам. Хорошо. будь я шепочен. Это не лишнее. Для репутации банка необходимо некоторые помпы черт возьми. Вы свой человек Вам все, конечно, известно Адрес сочинял я сам Серебряный жбан Купил тоже я сам Ну и переплет для адреса 45 рублей Но без этого нельзя Сами бы они не догадались Оглядывается Обстановочка-то какова Что за обстановка Вот говорят, что я мелочен Что мне нужно Чтобы только замки у дверей были почищены Чтобы служащие носили модные галстуки Да у подъезда стоял толстый швейцар Ну нет, судри мои замки у дверей и тот швейцар не мелочь Дому у себя я могу быть мечанином есть и спать по свински пить за поем прошу пожалуйста без намеков ах никто не намекает какой у вас невозможный характер так вот я и говорю дом у себя я могу быть мечанином по и слушать со своих привычек но здесь все должно быть on ground на широкую ногу здесь банк Здесь каждая деталь должна импонировать, так сказать, и иметь торжественный вид, поднимает с пола бумажку и бросает ее в камин. Заслуга моя именно в том, что я высоко поддал репутацию банка. Великое дело, тон, великое, не будь я шепучен!» оглядев Карина. Дорогой мой, каждую минуту сюда можете видеть депутация от члена банка, а вы в валенках!» В этом шарфе, в каком-то пиджаке дикого цвета, могли бы надеть фраг, ну он, корец, черный сюрток. Для меня здоровье дороже ваших членов банка. У меня воспаление всего тела. Шипучин, волнуюсь. Но согласитесь, что это беспорядок. нарушаете ансамбль. Если придет депутация, то я спрятаться могу. Невелика беда, пишет. Семь, один... Семь, два, один, пять, ноль. Я и сам беспорядков не люблю. семь, два, девять. Щелкает ночонок. Терпеть не могу беспорядков. Вот хорошо бы вы сделали, если бы не приглашали сегодня на юбилейный обед дам. Пустяки какие Я знаю, вы для шейку напустите их сегодня полную залу, но глядите, они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок. Напротив, женское общество возвышает. Да, ваша супруга кажется образованная, а в понедельник на прошлой неделе такое выпалило, что я потом дня два только руками разводил. Вдруг припосторонних спрашивает, правда ли, что у нас в банке муж накупил акции Дряжско-Пряжского банка, которые упали на бирже? Ах, мой муж так беспокоится. Это посторонних то И зачем вы откровенничаете с ними, не понимаю. Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Ну, довольно, довольно. Для юбилея это все слишком мрачно. Кстати, вы мне напомнили, смотрит на часы. Сейчас должна приехать моя супружница. В сущности, следовало бы съездить на вокзал, встретить ее бедняжку, но нет времени и, и устал. Признаться, я не рад ей. То есть я рад, но для меня было бы приятнее, если бы она еще денька два пожила у своей матери. Она потребует, чтобы я сегодня провел весь вечер с нею, а между тем у нас сегодня предполагается после обеда маленькая экскурсия, вздрагивает. Однако у меня уже начинается первая дрочь. Нервы так напряжены, что достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался Нет, нара быть крепким, не будь я шепучен. Входит Татьяна Алексеевна в атерпруфе из дорожной сумочки через плечо Ба, на помиди, Татьяна Алексеевна Милый, милый Бежит к мужу продолжительный поцелуй А мы только что о тебе говорили, смотрит на часы Татьяна Алексеевна Запыхавшись, соскучился. Здоров! А я еще дома не была. С вокзала прям сюда. Нужно тебе рассказать много-много не могу терпеть. Раздеваться я не буду. Я на минутку. Херину. Здравствуйте, Кузьма Николаевич, мужу. Дома у нас все благополучно. Шипучин. Все? А ты за эту неделю пополнела, покрошила» Ну, как съездила. Превосходная. Кланяются тебе мама. И Катя Василий Андреевич велел тебя поцеловать. Целует. Тетя прислала тебе банк варенья, и все сердится, что ты не пишешь. Зина велела тебя поцеловать. Ах, если бы ты знал, что было, что было, мне даже страшно рассказывать. Ах, что было, но я вижу по глазам, что ты мне не рад. Напротив, милая. Хирин сердито кашляет. Татьяна Алексеевна вздыхает. «Ах, бедная Катя, бедная Катя. Мне ее так жаль, так жаль. У нас, милый, сегодня юбилей. Всякую минуту можете видеть сюда депутат от членов банка, а ты не одета». «Правда юбилей? Поздравляю, господа, желаю вам! Значит, сегодня собрание, обед. Это я люблю. А помнишь тот прекрасный адрес, который ты так долго сочинял для членов банка? Его сегодня будут тебе читать?» Ирин с ордидой кашляет. Шипучен, смученно. Милая, об этом не говорят. право, ехала бы домой. Сейчас, сейчас. В одну минуточку расскажу и уеду. Я тебе все с самого начала. ну когда ты меня проведил, я, помнишь, села рядом с той полной дамой и стала читать... В вагоне я не люблю разговаривать Три станции, все читала и ни с кем ни одного слова Ну, наступил вечер, и такие, значит, пошли все мрачные мысли Напротив сидел молодой человек Ничего себе так, не дурненький, брюнет Ну, разговаривались Подошел баряк, потом студент какой-то я сказал им, что я не замужу как они за мной ухаживали. Болтали бы до самой полночи. Брюнет рассказывал ужасно смешные анекдоты, а моряк все пел. У меня грудь заболела от смеха. А когда моряк... Ах, эти моряки! Когда моряк узнал нечаянно, что меня зовут Татьяна, то знай, что он пел. Онегин, я скрывать и стану. Безумно я люблю Татьяну. Хирин сердито кашляет. Однако, Данюша, мы мешаем, Кузьбекачим. Поезжай домой, милые. После, после. Ничего, ничего. Пусть и он послушает. Это очень интересно. Я сейчас кончу. На станцию выехал за мной, Сережа. Подвернулся тут какой-то молодой человек, под одной инспектор. Кажется, ничего себе, славники, особенно глаза. Сережа представил его. И мы поехали втроем. Погода была чудная. За сценой голоса. «Нельзя! Нельзя! Что вам угодно?» Входит Мерчуткина. Мерчуткина в дверях отмахиваясь. «Чего хватаете-то? Вот еще! Мне самого нужно!» Входит Шипучину. «Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настасья Федоровна Мерчуткинас». «Что вам угодно?» «Извольте ли видеть, ваше превосходительство, муж мой, губернский секретарь Мерчуткин, был болен пять месяцев, и пока он лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство. А когда я пошла за его жалованием, то они, извольте ли видеть, взяли и вычли из его жалования 24 рубля 36 копеек. За что?» – спрашиваю. А он, говорят, из товарищеской кассы брал, и за него другие ручались. «Как же так?» Нет, что он мог без моего согласия брать Так нельзя ваше превосходительство Я же жена бедная Только и кормлюсь жильцами Я слабая, беззащитная От всех обиду терплю И ни от кого доброго слова не слышу Шипучин Позвольте Берет от нее прошение и читает его стоя Хирин сурово Позвольте, вы меня сбили Вы, мама да Катя А я вот спился и ничего не понимаю Татьяна Алексеевна «Экая важность, а вы слушайте, когда с вами дама говорит, отчего вы сегодня такой сердитый? Влюблены?» Шипучин Мерчуткиный «Позвольте, а так как же это? Я ничего не понимаю» Татьяна Алексеевна «Влюблены? Покраснел, вижу, вижу» Шипучин жене «Танюша, не милой на минутку в контору, и я сейчас» «Хорошо»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 Я, батюшка, в пяти местах уже была Нигде даже прошения не приняли Я уж и голову потеряла Да спасибо зятю Борис Матвеевичу Да доумел -да к вам сходить Вы, говорите, бабаш, обратитесь к господину Шипучину Они влиятельный человек, все могут Помогите, ваше превосходительство Мы, госпожа мирчуткина ничего не можем для вас сделать Поймите вы «Ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое. У нас банк. Как не понять этого? Ваше превосходительство. А что, муж мой болен был? У меня докторское свидетельство есть. Вот оно. И свольте погреть». Шипучин, раздражен. «Прекрасно. Я верю вам, но, повторяю, это к нам не относится».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 Зарядила до, и твое дело Пошла вот, да и все тут Повторяюсь, судариня Ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству А здесь банк, учреждение частное, коммерческое Так, так, так Понимаю, батюшка В таком случае, ваше превосходительство Прикажите мне хоть 15 рублей Я согласен, не все сразу Шипучин вслыхает Уф Кирин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 Вам не доплатили, но мы тут, тут причем. И к тому же сюда, у нас сегодня юбилей, мы заняты. И может сюда войти кто-нибудь сейчас. Извините. Ваше превосходительство, пожалейте меня, сироту. Я женщина слабая, беззащитная, замучилась до смерти. И жильцами судись из-за муж и лопочи, и по хозяйству бега, а тут еще сядь без места. Госпожа Мерчуткина, я.. Нет, извините, я не могу с вами говорить. У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время по допрасту вздыхает в сторону. Вот пробка, будь небудь ошипучен. Хирину. А Кучба Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпоже Мерчуткиной. Машет рукой уходит в правление. Хирин подходит к Мерчуткине сурово. Что вам угодно! Я женщина слабые, беззащитные. Давить вождя и крепкая, а ежели разобрать, так вы мне ни одной жилочки нет здоровой. Я на ногах стою, и аппетита решилась, кофе сегодня пила и без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно. Прикажите, батюшка, выдать мне пятнадцать рублей, а остальные хоть через месяц. Но ведь вам, кажется, было сказано русским языком Здесь банк Так, так, а если нужно, я могу медицинское свидетельство предоставить У вас на плечах голова или что? Миленькая, ведь я по закону прошу, мне чужого не нужно Я вас, мадам, спрашиваю, у вас голова на плечах или что? Ну, черт, меня подели совсем, мне некогда с вами разговаривать, все занят Указывает на дверь «Прошу!» Мерчуткина, удивленно «А деньги как же?» «Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что!» Стучит пальцами по столу, потом себе по лбу Мерчуткина, обидевшись «Что? Ну, ну, ничего, ничего, своей жене постукай Я губернская секретарша, со мной не очень-то!» Хирин, вспылив полголоса Он отсюда. Но, но, но, не очень. Ежели ты не уйдешь в секунду, то я за дворником пошлю. Он топчет ногами. Ничего, ничего, не боюсь. Видали мы таких скважина. Кажется, во всю свою жизнь не видал противдия. Оф, даже в голову ударило. Тяжело дышит. Я тебе... «Еще раз говорю! Слышишь, ежели ты, старый гигимор, не уйдешь отсюда, то я тебя в порошок сотру! У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век коллегу сделать! Я могу преступление совершить!» «Собака лает, ветер носит! Не испугалась, не бы таких!» «Ирин, в отчаянии!» «Видеть я не могу! Мне дурно! Я не могу!» «Идет к столу и садится. Напустили, в полон банк. Не могу я доклада писать. Не могу. Я не чужое прошу, а свое по закону. И стробник в присутствии на месте валит, как сидит мужик. Входят Шипучин и Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, входя за мужем. «Поехали мы на вечер к Берешницким!» «На каденьке было голубенькое фуляровое платье с легким кружевом и с открытой шейкой!» «Ей очень к лицу высокая прическа, и я ее сама причесала!» «Как оделась и причесалась! Ну, просто очарование!» «Шипучин уже с да, да, очарованием!» «Сейчас могут прийти сюда, Мерчуткина!» «Ваше преусподительство!» «Шипучин уныло!» «Что еще?» Что вам угодно. Ваш предсказательство указывает на хили. Вот этот, вот самый, вот этот постучал к себе пальцем по лбу, а потом по столу. Вы велели ему мое дело разобрать, а он несмехается и всякие слова. И Женщина слабая, беззащитная. Хорошо, судароги, я разберу. Примумир, уходите. А после в сторону. У меня подагра начинается. Хирин подходит к Шипучину тихо. Андрей Андреевич, прикажите послать за швейцаром. Пусть ее в и погонит. Ведь это что такое, а? Шипучин испуган. Нет, нет, она виск поднимет, а в этом доме много квартир. Ваше превосходительство. Хирин плачущим голосом. «Но весь мне доклад надо писать! Я не успею!» Возвращается к столу. «Я не могу!» Мерчуткина. «Ваше превосходительство, когда же я получу? Мне на деньки надо бы!» Шипучин. В сторону с негодованием. «Замечательно, потлая баба!» Ей мягко. «Сударыня, я уже вам говорил, здесь банк, учреждение частное, коммерческое!» И сделайте милость вашему превосходительству будьте отцом, рэдным. Если медицинского свидетельства то я могу и из участка удостоверения предоставить. Прикажите выдать мне детейки. Шипучин тяжело вздыхает. Ух. Татьяна Алексеевна, мерчуткины. Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете. Какая вы права? «Красавица, матушка, за меня похлопотать некому, а то только звание, что пью и ем, а кофейный не пила без всякого удовольствия!» Шипучен в Мирчуткиной. Мерчуткиной. «Сколько вы хотите получить?» «24 рубля 36 копеек». «Хорошо!» Достает из бумажника 25 рублей и подает ей. «Вот вам 25 рублей, берите и уходите!» Хирин сердит и кашляет. благодарю ваше превосходительство!» Прячет деньги. Татьяна Алексеевна, садясь около мужа. «Однако мне пора домой», посмотрев на часы. Но я еще не кончила. В одну минуточку кончу и уйду. Что было? Ах, что было! Итак, поехали мы на вечер к Бережницким... Ничего себе, весело было, но не особенно. Был, конечно, и Катин воздыхатель Гренделевский. Но я с Катей поговорила, поплакала, повлияла на нее. Она тут же на вечере объяснилась Гренделевским и отказала ему. Ну, думаю, все устроилось как нельзя лучше. Маму успокоила, Катю спасла и теперь сама могу быть спокойна. Что же ты думаешь? Перед самым ужином идем мы с Катей по аллее и вдруг, волнуюсь, И вдруг слышен выстрел. «Нет, я не могу говорить об этом хладнокровно!» Отмахивается платком. «Нет, не могу!» Шипучин вздыхает. «Уф!» Татьяна Алексеевна плачет. «Пешип к беседки, а там? Там лишит бедный Гринделевский с пистолета в руке!» Шипучин. «Нет, я этого не вынесу!» «Я не вынесу!» Мерчуткине. «Вам что еще нужно?» «Ваше происходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место?» Татьяна Алексеевна, плача «Выстрелил себе прямо в сердце, вот тут!» Катя упала без чувств, петяшка А он сам страшно испугался, лежит и и просит послать за доктором Скоро приехал доктор и, и спас несчастного «Ваше происходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место?» «Нет, я не вынесу!» «Ха-ха-ха, не выйдется. Протягивает Хирину обе руки в отчаянии. ха ха ее! Прогодите, упаляю вас!» Хирин, подходя к Татьяне Алексеевне. «Вон отсюда!» Шипучин. «Не ее! Вот эту! А -а -а. Вот эту ужасную!» Указывать на Мерчуткина Вот иду. <ту> <поедит> Хирин, не поняв его, Татьяна Алексеевна, вон отсюда. Топчет ногами. Вон пошла. Татьяна Алексеевна, что? Что вы с ума сошли? Шипучин, это ужасно. Я несчастный человек. Гоните ее, гоните. Хирин Татьяне Алексеевна, он искалечу, исковеркаю, преступление совершу!» Татьяна Алексеевна бежит от него, он за ней «Да как вы смеете, вынахал!» кричит «Андрей, спаси, Андрей, Андрей!» Шипучин бежит за ними «Перестаньте, умоляю вас, тиша, пощадите меня!» Хирин гонится за Мерчуткиной «Вон отсюда!» «Ловите, пейте, режьте ее!» Шипучин кричит. «Перестаньте! Прошу вас, умоляю!» Верчутки: «Патюшки, батюшки!», батюшки Взвизгивает. «Патюшки!» Татьяна Алексеевна кричит. «Спасите, спасите! Ах, ах, дурно, дурно!» Вскакивает до стул, потом падает на диван и стонет, как в обраке. Хирин гонится за Мерчуткиной. Дайте ее! Ловите, Рыжьте!» Мерчуткина. «Ах! Ах, батюшки! В глазах темно! Ах!» Падает без чувства на руки Шипучина. Стук в дверь и голос за сценой. «Депутация!» Шипучин. «Депутация! Репутация! Окупация!» Хирин. Допочет ногами Вон черт бы меня драл Засучивает рукава Дайте мне ее Преступление могу совершить Входит депутация из пяти человек Все во фраках У одного в руках адрес в бархатном переплете У другого шпан В дверь исправления смотрят служащий Татьяна Алексеевна на диване Мерчуткина на руках у Шипучина. Обе тихо стонут Член банка громко читает Много уважаемый и дорогой Андрей Андреевич, бросая ретроспективный взгляд на прошлое нашего финансового учреждения и пробегая умственным ссорам историю его постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадные впечатления. Правда, в первое время его существование небольшие размеры основного капитала, отсутствие каких-либо серьезных операций, а также неопределенность целей ставили ребром гамлетовский вопрос «Быть или не быть?». И в одно время даже раздавались голоса в пользу закрытия банка. Но вот во главе учреждения становитесь вы, ваши знания энергия, и и присущий вам такт были причиной необычайного успеха и редкого процветания. «Репутация банка!» «Репутация банка!» Кхе -кхе. «Репутация банка!» Мерчуткина стонет. «Ох! ох. Татьяна Алексеевна стонет. «Воды! ты, Член банка продолжает. «Репутация...» Кхе -кхе. «Репутация банка поднята вами на такую высоту, что...» Наше учреждение может ныне соперничать С лучшими заграничными учреждениями шипучин Депутация Депутация оккупация, Шли два приятеля вечернюю порой Идельный разговор вели между собой Не говори, что молодость губила Что ревностью из сердца до моей Член банка Продолжать в Затем, бросая объективный взгляд на настоящее Мы, многоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич Понизив тон В таком случае мы после Мы лучше после Уходят в смущение Занавес Антон Павлович Чехов Юбилей, юбилей, юбилей